Глава 45. пятая Исповедь честного человека Монах вошел спокойно, не удивляясь шуму и движению во дворце, вызванным болезнью кардинала. — Пожалуйте, преподобный отец произнес Мазарини, бросив последний взгляд за полок кровати. — Пожалуйте. — Помогите мне, отец мой. — Это мой долг, — отвечал монах.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 «О — О, — вскричал Мазарини, — у нас был принц Конде. Я долго мучил его. О нем нечего жалеть. У него достаточно славы и богатства. — Хорошо. А Бафор, которого я заставил так сильно страдать в Винцентской башне? — А, но ведь он был мятежником, и безопасность государства требовала, чтобы вы принесли эту жертву. Далее. — Кажется, я все сказал о гордыне.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 Конца вашей исповеди. Я кончил? О, нет, вы ошибаетесь. Право, не знаю. Припомните хорошенько. Я припомнил все, что мог. Тогда я помогу вашей памяти. Извольте. Монах кашлянул несколько раз. Вы ничего не сказали ни о скупости, которая тоже смертный грех. — Не об этих миллионах. — О каких миллионах, преподобный отец? — О тех, которыми вы обладаете, монсеньор. — Преподобный отец, эти деньги мои. А зачем же говорить вам о них? — Видите ли, наше мнение на этот счет расходятся. Вы думаете, что эти деньги принадлежат вам, а я полагаю, что они принадлежат отчасти и другим.